Глава 9. Капитан Ларзман Дипломатическая миссия посла Морикани закончилась. Соответственно, и задание Нориана было выполнено. Корабль посла в сопровождении конвоя возвращался обратно в систему Куатария. Миссия прошла удачно. Все распоряжения и задачи, поставленные перед ее участниками, были полностью выполнены. Однако радость возвращения была омрачена. Сначала новостями из имперской вещательной сети, а потом официальными известиями из сеанса связи с адмиралом Саредосом. Адмирал сообщил своему сыну и послу Морикане об аресте Аргона Макария и предъявленных ему серьезных обвинениях. По итогам этого разговора у посла ничего не изменилось. и он по-прежнему по возвращении должен был без промедления прибыть во дворец императора на личный доклад. У Нориана как раз были изменения. Нориан выполнял указания Аргона и являлся младшим офицером его штаба. Официально Нориан переходил в подчинение временного верховного адмирала Сугива Шорока, которого он знал как адъютанта Аргона Макария. Эти двое между собой были знакомы только по службе. Всё общение между Норианом и Сугивом Шороком происходило во время службы и до тех пор, пока Аргон не отослал Нориана в совместный полет с послом Морикани. Полёты в гиперпространстве без стазиса были очень скучны, а на дальние расстояния так вообще для некоторых просто невыносимы. Быть запертым в огромном корабле на сотни суток только ради того, чтобы совершить перелет из одной точки галактики в другую, никому особо не хотелось. Поэтому на такие дистанции использовали стазисные капсулы, и время полета для основной команды проходило незаметно. Но не в этом случае. Посольский крейсер «Гураши» совершал небольшие перелеты между назначенными в задании системами. Относительно короткие перелеты не являлись причиной, чтобы отправлять всю команду в стазис. Во время таких перелетов крейсера «Гураши» капитан Ларзман был частым гостем в той части крейсера, где находился посол Марикане. Сейчас этот небольшой посольский флот возвращался домой, вследствие чего полет был долгим и без остановок. Естественно, Ларзман пользовался этим моментом. и при первой возможности пытался посетить посла за ужином или за приятной беседой. Посол не возражал против таких посещений. Он тоже не был любителем одиночества, потому что привык быть всегда на виду, представляя императора. Нориан не был исключением. Службой на корабле он не был занят, потому что находился в подчинении у посла. Естественно, он тоже присутствовал на этих встречах. У капитана Лорзмана был свой интерес. У него были амбиции, связанные с продвижением по службе. Посол Морикани как раз был одним из тех, кто мог этим амбициям поспособствовать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Нориан, наоборот, терпеть не мог всей этой помпезности, но почему-то в присутствии посла его переставали волновать подобные вопросы. Как ни крути... но по рождению он все равно принадлежал высшему обществу, которое требовало своего специального отношения к себе. Каждый раз, как Нориан посещал посла, Морикани всегда находил для молодого офицера интересные темы. Интеллект посла всегда был на высоте, а область знаний огромна. Сегодняшний вечер не был исключением. Посол принял свою обычную традиционную ванну и, облачившись в домашнюю одежду, отдыхал на огромном диване, ожидая, когда прислуга накроет на стол. По уже ставшему за этот полет обычаев или традиции, естественно, на этот ужил посол пригласил и Нориана, и капитана Лорзмана. Первым явился Нориан. Он поздоровался с послом и, получив приглашение садиться, устроился напротив посла на соседнем диване. Эти двое начали разговор, но не успели зайти слишком далеко, так как появился капитан, который извинился за легкое опоздание и уже хотел было сесть рядом с Норианом, но в этот момент вошла служанка и сообщила, что стол накрыт. Моряка не встал, тем самым давая остальным понять, что можно пройти в столовую посла. По сути, в такие моменты этим троим уже не было надобности говорить о подобных мелочах, как приглашение за стол. За столько проведенных совместных ужинов и так было все ясно и понятно. Рассевшись по своим местам, гости приступили к ужину. Но еда была не основной частью таких встреч. Посол по роду своей деятельности общался с высшими кругами империи, поэтому разговор за едой был неотъемлемой частью. Ларзман приходил именно по этой причине, а у нори она не было выбора. К тому же, ему на самом деле нравились подобные встречи. Из них он узнавал очень много из того, чего еще не знал или не понимал. «Капитан, скажите, сколько еще продлится полет с учетом того, что мы огибаем эту неприятную туманность?» Моряка не имел в виду область в пространстве, с которой они столкнулись сутки назад. По каким-то причинам навигационный компьютер зарегистрировал выбросы вещества, влияющие на стабильность гиперполёта через эту территорию и изменил маршрут полета. Такое случается, но крайне редко. К сожалению, конвой попал именно в тот момент, когда в туманности происходил этот выброс. Мы несколько часов назад покинули опасную область и вышли на новый маршрут. К сожалению, он тоже не очень безопасный. Потому что проходит по серой зоне, но сейчас это единственный короткий маршрут. Правда, мы все равно немного нарушаем инструкцию Императора, в которой говорится о том, чтобы избегать проблемные небезопасные маршруты. Обстоятельства изменились, капитан Лорзман. Нам надо домой и как можно быстрее. После новостей о том, что происходит в Империи в данный момент, у вас нет возможности удлинять маршрут полета. но я заметил, что на основной вопрос вы мне не ответили». «Простите?» — переспросил ларсман видимо, забыв начальный вопрос или не придав ему значения. Поэтому Морикани снова повторил его с улыбкой на лице. «Я спрашивал, сколько нам еще лететь, капитан?» «Да, лететь», — задумчиво повторил Лорзман. Он сегодня был явно не в духе и выглядел немного растерянно. 12 суток, если больше ничего не случится». Этот полет с послом Морикани у Ларзмана был первым. Обычно посол летал на другом корабле, но по какой-то неведомой причине послу приписали новый корабль и нового капитана, которым и был капитан Ларзман. Эти двое знали друг друга совсем недолго, ровно столько, сколько длится этот полет. «Иначе Морикане бы знал, что Ларзман не терпит внезапных, незапланированных действиях, как, к примеру, резкое изменение маршрута. А Ларзман бы знал, что Морикане на самом деле не любит долгих перелетов. Но сейчас это было неважно». «Нориан, как ваши тренировки?» «Морикане явно пытался расшевелить этот скучный вечер, но, кажется, у обоих гостей было скверное настроение». Нориан отвлекся от еды, не ожидая, что разговор резко перескочит от капитана к нему, и, немного замешкавшись, ответил на вопрос. «Отлично. Все отлично. Но все равно чувствуется некоторое различие между боем на планете и боем на корабле в условиях искусственной гравитации. Это отличие минимальное, но оно все-таки есть». «Я видел вашу тренировку в зале, когда вашим партнером был безмолвный, один из моей охраны. «Да, безмолвные отличные бойцы на мечах. Это было заложено в них еще с тех времен, когда они были искусственно созданы для тарианских императоров, как небольшая раса охранников. Сейчас они уже не просто охрана, а нечто большее, как мне кажется». Оживился Нориан, когда затронули знакомую ему тему. Неожиданно Ларзман поддержал этот разговор. «Я к ним даже подходить боюсь». никогда не зная, что у них в головах под этими темными скафандрами. Я вообще никогда не видел, чтобы кто-то из них снимал не то, что скафандр, а хотя бы просто деактивировал шлем». «И не увидите, капитан», — рассмеялся морякани. «Они живут и служат по своему кодексу. Если вы не входите в круг лиц, которых охраняют эти бойцы, то вам не удастся». Слова моряка оборвались, потому что стол и все стоящее на нем вдруг задрожало, а палуба под ногами начала вибрировать. Это почувствовали все. Сработала внутренняя охранная сигнализация и пошла цепная блокировка всех входов и выходов. Закрытие люков сопровождалось активацией силовых полей. Все произошло настолько быстро, что толком не было понятно, что происходит. Ларзман схватил свой коммуникатор и вызвал мостик. «Докладывайте немедленно!» Проорал он в устройство. Тут же последовал ответ. «Капитан, мы попали в какое-то гравитационное волновое поле, бьющее по нашим кораблям. Гиперпространственное поле вокруг кораблей нестабильно и начинает разрушаться!» Как только Нориан услышал доклад офицера с мостика, он мгновенно вспомнил тот полет крейсера «Сагири». когда их атаковали неизвестные корабли на пути в систему Куатария. «Капитан!» — криком вмешался Нориан в доклад, пытаясь срочно перетянуть на себя внимание. «Немедленно прикажите всем кораблям активировать силовые поля! Это нападение!» Ларзман, непонимающим взглядом, полным страхом, метнул взгляд на офицера ак и потратил еще несколько секунд на обдумывание того, что он только что услышал. Морякани подтолкнул его к действию словами «Капитан, выполняйте!» Ларзман метнул еще один такой же взгляд в сторону посла и, решившись, отдал приказ «Всему флоту активировать на кораблях силовые поля и приготовиться к нападению!» В этот момент послышался легкий треск переборок, и корабль выпал в обычный космос Резкий выход в обычный космос повлиял на структурную целостность корабля Тут же по кораблю разнесся глухой гул. Это силовое поле отразило выстрел от какого-то орудия. Сомнений больше не было. На флот совершено нападение. «Мне срочно надо на мостик!» Ларзман вопросительно посмотрел на посла. Морякани не сразу понял, что хочет от него капитан. Оказалось, что отсек, где сидела вся компания, был блокирован системой безопасности. Внутренняя телепортация по кораблю была заглушена Осознав проблему, посол связался с охраной Постарайтесь, командир! Нужно срочно разблокировать отсек! Пока посол разговаривал с охраной, по кораблю продолжали наносить удары Гул от вибрации полей стоял такой, что иногда закладывало уши Видимо, удары были сосредоточены на флагмане, а интенсивность говорила о том, что стреляют специально для быстрого разрушения силовых полей. Внезапно появился телепортационный луч, и капитана перенесли на мостик. Следом были разблокированы несколько входных люков, включая главную дверь в столовую посла. Силовые поля исчезли, появился охранник. Заметив его, посол обратился к нему. «Командир, что нам делать?» «Собираться и быть готовым к возможной эвакуации!» Донёсся глухой звук ответа из-под шлема. «Тогда займитесь моей свитой!» Приказал Морикани. «Я не брошу их. Если потребуется улетать с корабля, они летят со мной!» Нориан наблюдал со стороны за тем, что происходит, и старался не мешать. Услышав, что командир безмолвных говорит об эвакуации, Быстро смекнул, что надо приготовиться, поэтому обратился к послу. «Я прошу разрешения удалиться к себе», — попросил он посла. «Что? Зачем?» — не понял сразу Морикани. «Я хочу приготовиться на тот случай, если нам действительно предстоит эвакуация с крейсера». Такое объяснение устроило посла. «Идите, Нориан», — согласился посол Морикани. «Только возвращайтесь как можно скорее». «Надо узнать текущую ситуацию и связаться с командным мостиком, раз Ларзман направился туда». «Я быстро», — пообещал Нориан, и, получив одобрительный сигнал со стороны посла, метнулся к выходу. Заметив, что с обратной стороны стоит с десяток безмолвных, Нориан приказал двоим следовать за ним. Распоряжение было выполнено безукоризненно. Таким образом, Нориан в сопровождении двух воинов из состава безмолвных вернулся к себе в апартаменты, оставив их у входа со словами «Я быстро соберусь», скрылся за дверью. Поводом прихватить с собой нескольких охранников послужил тот момент, когда стало ясно, что после блокировки помещений посла на корабле возникли технические неприятности. Нориан не был техником и не сильно разбирался в том или ином оборудовании в плане его ремонта. Нориан мог программировать и очень быстро осваивал управление техникой или тем же самым оборудованием, но не его технической частью. Безмолвные, напротив, владели не только способностями воевать, но и имели множество других способностей, одной из которых было постоянное осваивание новых технологий и способов ее восстановления. Первым делом Нориан схватил свою дорожную сумку. быстро поскидывав туда вещи которые он обычно таскал с собой бросил сумку на пол летный комбинезон пришлось одеть сразу вместе с поясом и грузным наплечником он позволял активировать пилотный скафандр что нориан и сделал но только без шлема выстрел из крупного ручного рассеивателя он не выдержит а что-то гораздо слабее вполне сможет отразить остался последний штрих два боевых меча в особых ножах стояли в углу возле кровати. Нориан сначала прицепил один за спиной, потом второй. Отрегулировав крепление, он опустил ножны настолько низко, чтобы удобно было выхватывать из них меч, находящийся на спине. За столько лет тренировок Нориан мог с одинаковой скоростью и выхватить оружие, и убрать его обратно. Все. Кажется, все готово. Собрался быстро. мелькнуло в голове надо уходить времени не было а возможно его вообще не осталось нужно вернуться к послу связаться с капитаном прояснить ситуацию выяснив что происходит подобрав сумку с палубы нориан вышел идем к послу бросил он обращаясь к своей охране и найдите мне ручной зигаб вот господин возьмите мой у меня есть запасной охранник остановился и протянул нориану оружие и несколько обоим с плазменными зарядами. Этой остановки Нориан ухватило для того, чтобы изменить свое мнение. Он забрал оружие и решил сменить приказ. «Я передумал. Мы не возвращаемся к послу. Я хочу, чтобы кто-то из вас двоих связался со своим командиром и получил разрешение на мое перемещение отсюда, на мостик крейсера». «Даже если он и даст такое разрешение?» То нам все равно придется последовать за вами господин не возражаю отозвался нориан охранник связался с командным постом безмолвных после минутного объяснения чего от него потребовал нориан он на всю группу получил разрешение на телепортацию не задерживаясь охранник активировал маяк и корабельный телепорт произвел перенос капитан ларзман телепортировавшийся из апартаментов посла, оказался на мостике. Первые секунды он оценивал обстановку после резкого изменения своего местонахождения. Сделав выводы, что команда справляется и паники нет, Ларсман взглянул на голограмму, на которую уже была выведена система, в которой оказался флот, и расписана вся вероятная боевая обстановка. «Докладывайте!» приказал Ларзман своему помощнику, не отрывая взгляд от голограммы. Помощник капитана мгновенно отреагировал на приказ и начал отчет. «Мы подверглись атаке, каким-то образом было разрушено гиперполе, и все наши корабли вывалились на полном ходу в обычный космос». «Как сильно разбросало?» «По всей системе. Но это спасло часть кораблей», — ответил помощник. Ларзман медленно развернулся, посмотрел на своего помощника и задал вопрос, который бы он совсем не хотел сейчас задавать. «Комистр, у нас потери?» «Да, капитан», — подтвердил помощник. «У нас потери и серьезные. Не все успели выполнить приказ и поднять щиты». Ларзман нервно ударил кулаком по информационной панели. Что мы потеряли? 9 хищников. Они оказались вблизи врага при выходе и без счетов были уничтожены практически мгновенно. Остальные 11 разбросаны по системе и сейчас маневрируя возвращаются к конвою. Но это не все потери. Комиссар сделал паузу, опасаясь продолжать негативный доклад. Но Ларзман понимая, что все уже произошло, Обреченно кивнул помощнику Разрешая продолжать доклад Мы потеряли один из носителей Кажется, его выбросило без щитов Прям к вражеским кораблям Они расстреляли его прямой наводкой Всем своим флотом Он взорвался очень быстро Который из двух? Спросил Ларзман Крейсер-носитель Таринаши Теперь скажи «Где мы находимся и кому мы противостоим?» — продолжил Ларзман. Комистр растянул голографическую карту и обозначил врага. На карте появилось 24 красные точки, обозначающие вражеские корабли. Они находились далеко, но, судя по обстрелам щита крейсера, все же не настолько, как хотелось бы. «Система наверняка не желая», — сделал предположение Ларзман. «Верно». И все это похоже на засаду. «Капитан, у нас заглушены все каналы связи. Мы не сможем послать ни одного сообщения за пределы системы». «Но хоть связь с нашими кораблями есть?» «Есть», — утвердительно ответил комистор. «Велите носителю Сугдару передать управление под командование крейсера Гураши. Продолжайте маневрировать до тех пор, пока весь оставшийся флот не воссоединится». Сколько на это потребуется времени? 37 минут Мы продержимся столько Рассчитайте тактические показатели вражеских кораблей Наша система уже занимается этим Но и так ясно, что наша скорость меньше, чем скорость вражеских кораблей Обзор доступен? Да Выводите Появилось изображение приближающихся вражеских кораблей Система наведения изображения фиксировала каждый корабль и тут же сравнивала его с имперской базой данных. Вражеский флот имел шесть видов кораблей, но ни по одному не было найдено никакой информации. Всякий раз при запросе и окончанию поиска выводилось оповещение о том, что корабль не опознан. На это ушло минут десять. «Определите вот этот корабль!» Ларзман ткнул в один из вражеских кораблей. В это время последовал доклад о том, что с территории посла пришел запрос от офицера ак -Тараса. Он просит разрешения на посещение командного мостика. «Разрешаю», — подтвердил Ларзман. Телепорт материализовал на мостике Нориана и двух его охранников. Офицеры, находящиеся неподалеку, заметив безмолвных, начали переглядываться, но очень быстро прекратили, боясь привлечь к себе отдельное внимание. Дисциплина на корабле была превыше всего, тем более на таком крейсере, как Гураши. «Капитан Ларзман, разрешите присоединиться к вам?» — спросил Нориан. «Разрешаю!» — еще раз ответил Ларзман и добавил, указывая на обзорную голограмму. «Вам что-нибудь знакомо из вот этих вот кораблей? Вы так быстро определили, что это атака!» Нориан посмотрел на картинки кораблей и мгновенно узнал один. Это был тот самый корабль или точно такой же, какой он видел в тот раз, когда на Сагире было совершено нападение неизвестными кораблями. «Один мне точно знаком», — Нориан указал какой. «Вот этот. Наш ИИ на крейсере адмирала Саредоса установил его как генератор гравитационных волн». способны разрушать гиперполе кораблей, находящиеся в гиперпространстве. Но мы так и не выяснили максимальную дистанцию, на которой он может это сделать. Капитан, это флот врагов, с которыми мы боремся. И за них мы сейчас находимся в этом полете. Вот мы все сейчас выясним, кто они и чего хотят. Уйти мы не можем. Практически половина нашего конвоя уничтожена. И если нам повезет... «Мы хотя бы сможем перестроиться прежде, чем дать им бой». «Доложите о состоянии щитов», — приказал ларсман 94 процента», — последовал немедленный ответ. «Отлично! Хоть они сконцентрировали на нас основной огонь, но щиты показывают великолепный результат. Сейчас мы создадим общее поле Сугдару, и, возможно, у нас появится возможность уничтожить тот корабль». который мешает нам уйти в гиперпространство». Нориан молча оценивал обстановку и то, что сказал капитан. Поскольку офицер Ак-Тарас не был офицером мостика, то ему не стоило вообще вмешиваться в командный процесс до тех пор, пока его не спросят или не появится что-то серьезное. На что у Нориана есть ответ. «Готов предварительный оценочный доклад тактических возможностей вражеских кораблей». Офицер по тактике отчитался перед капитаном и перекинул ему копию на ознакомление. Ларсман погрузился в чтение. Видимо, сделав выводы из прочитанного, он отдал приказ. «Выведите на обзор систему!» Появилось изображение звезды и четырех планет. «Покажите схему нашего расположения и расположения вражеского флота!» На голограмме появились зеленые точки, разбросанные на довольно приличной дистанции друг от друга. Ближе всего была самая крупная, обозначающая крейсер-носитель. Остальные, помельче, находились гораздо дальше. Отдельным маркером были обозначены вражеские корабли. «Покажите мне характеристики местных миров», отдал очередной приказ Ларсман. «Возле каждой из четырех планет обозначенные на карте, появились данные с характеристикой. Описание видели все, находящиеся на мостике, у кого карта была в пределах видимости. Подходящей для жизнедеятельности планетой оказался только один мир. Все уже начали понимать, что ищет капитан. Ларзман облегченно вздохнул и продолжил. «Проложить новый курс к этой планете!» Капитан указал на тот мир, где можно было находиться. и рассчитайте максимальную точку места встречи оставшихся кораблей. Появился маркер, указывающий точку соединения флота. Покажите предварительное состояние наших щитов ко времени прибытия к этому маркеру из расчета аналитических выводов по возможностям вражеских кораблей. Появилась цифра, указывающая на 81%. Совсем неплохо! Громко сделал вывод Ларзман так, чтобы его было максимально слышно. «Это место нашего боя и состояние наших щитов на тот момент, когда мы все туда прибудем», — сообщил капитан. «Готовьтесь к бою. У нас нет другого выхода, кроме как уничтожить вражеский корабль, мешающий нам уйти из системы или погибнуть тут». Офицеры, находящиеся на мостике, приступили каждый к своей работе на том посту, которому был прикреплен. Обстановка, в которой они все находились в момент первой атаки и после неё, плавно переходила в обычную боевую, к которой они все были готовы. Вопросов не было. Все все видели. Капитан Лорзман грамотно приступил к командованию и всем показал, что контролирует ситуацию, в которой оказался весь флот. Выбрав место боя, он максимально обезопасил экипажи кораблей на тот случай, если придется эвакуироваться. Выбранная планета хоть и не была самым лучшим местом, но на ней можно было находиться и дышать, а главное, там была вода и растительность, указывающая на живой мир. Шансы на выживание были, и Ларзман этим воспользовался. Вражеский флот догонял. Глухие удары в щит крейсера становились мощнее Сокращение расстояния и точность попаданий делало свое дело Последовал очередной доклад Капитан, нашим хищникам удалось соединиться И сейчас они группой направляются к точке сбора Принято, подтвердил Ларзман Сколько еще осталось времени до прибытия на место сбора? Последовал ответ 6 минут Готовьте запуск осадной системы «Палубной охране приступить к мониторингу корпуса крейсера на предмет проникновения абордажных команд с вражеских кораблей, всем военным специалистам прибыть в зоны, закрепленные за отрядами, в которых они стоят, быть в полной боевой готовности». Нориан, находясь на мостике, старался не мешать, но при первом запросе о помощи готов был ее предоставить. Сейчас капитан Лорзман готовил крейсер и всех бойцов к сражению. Проверялись посты и распределялись военные специалисты по постам в тех местах, где крейсер был уязвим изнутри на случай абордажа. Гарантии, что враг не сможет проникнуть мелкими кораблями через щиты и атаковать командный крейсер, не было никакой. Это был первый известный официальный бой между силами Тарианской империи и неизвестного врага, возможности которого были неизвестны. Подав знак следовать за собой, Нориан перешел в сопровождении своей охраны в самую тихую и спокойную зону мостика, откуда все было прекрасно видно и никому оттуда не мешал. Кажется, никто не заметил, что Нориан ушел, но это было не совсем так. Ларзман все прекрасно видел. На корабле было несколько важных персон, жизнь которых была ценнее, чем жизни всего экипажа. Поэтому этот факт был в пользу того, что Нориан Актарас должен был видеть все, что происходило и еще будет происходить вскоре, особенно то, что касается боя с вражескими кораблями. Поскольку шансы на выживание у Нориана были самые высокие, он мог в дальнейшем рассказать командованию обо всем, что происходило на крейсере Гураши. Сосредоточившись на командовании крейсером, Ларзман отслеживал перемещение кораблей и попутно получал отчеты от своих офицеров. Все шло неплохо. Остатки флота благополучно приближались к месту назначения. «Поднять мостик!» — неожиданно приказал Ларзман. Весь комплекс, который назывался мостиком крейсера, начал движение вверх. и вскоре поднялся над корпусом корабля, образовав собой овальную конструкцию с единым смотровым стеклом по всему периметру. «Двигателем стоп! Переходим на осадный режим!» — последовал очередной приказ. Осадный режим означал, что все стороннее оборудование на корабле перешло к минимальному питанию от энергетических систем корабля. Основной двигатель крейсера не работал на полную мощность, но оставался включенным на случай выполнения какого-либо маневра. Корабль медленно тормозил. Вся освободившаяся энергия на корабле перешла на щиты и систему защиты крейсера. Второй крейсер Сугдару уже растягивал свои щиты, соединяя их со щитами командного крейсера, образуя единый купол. Стрелять из-под купола энергетическим оружием было невозможно, не открывая для этого специальные сектора купола. А значит, это были места, наиболее уязвимые для атаки вражескими кораблями. Пользоваться подобным вооружением можно было только в ситуациях, связанных с наименьшим риском. Основным оружием крейсеров были ракеты, торпеды и беспилотные истребители. Это оборудование имело специальные коды для того, чтобы проходить сквозь собственные щиты без ущерба. Коды постоянно менялись. И за этим следил командный крейсер, управляя боем. «Выводите на обзор все количество беспилотников, готовых к бою с обоих крейсеров!» Появилась цифра 672. Это означало, что с двух крейсеров после проверки оказалось боеспособными 672 истребителя. Это был практически полный состав, за исключением 28 истребителей, не откликнувшихся на дистанционную проверку. Распределить по боевым группам 10 истребителей на группу. Мгновенно на обзоре появилась 67-я группа полным составом по 10 истребителей. Это сделал и И-крейсера. Это и было преимуществом командных крейсеров. Эти корабли со своим ИИ могли за секунды перестроить и переназначить сотни тысяч и даже миллионы боевых единиц, создавая из них группы любого количества и любого размера, мгновенно присваивая им отдельные коды управления. Во время боя можно было мгновенно переназначить цели и перестроить схему нападения, меняя количество истребителей в группе. «Отправьте весь живой экипаж Сугдару на Гураши и доложите мне сразу, как только наши хищники влетят под наш защитный купол». «Будет сделано, капитан», — подтвердил комистр и занялся выполнением капитанского приказа. Основная подготовка завершена. Флот перестроился и был готов к бою, ожидая выхода вражеского флота на дистанцию обстрела ракетами. Энергетические заряды, постоянно бьющие по совместному защитному куполу, били все чаще и чаще. Теоретически, вражеский флот мог всегда держаться на огромной дистанции, постоянно атакуя тарианские корабли, причиняя им минимальный ущерб. Тем самым враг мог избегать ответной атаки, но для этого сначала надо было уничтожить все истребители, что было не совсем простой задачей. «Что со связью?» Снова поинтересовался капитан ларсман «Изменений нет, господин. Нас глушат по всем каналам». «Тогда пока не поздно, отправьте серию зондов за пределы системы. Возможно, одному из них повезет отправить сообщение», — с надеждой в голосе предположил капитан. «Будет сделано». «Вывести вражеские цели на боевой обзор, распределить по группам и поставить цифровое обозначение». И выполнил приказ Ларзмана и вывел вражеские корабли на боевой обзор. Всего, согласно докладу, во флоте врага находилось 24 корабля. Отдельной целью был помечен корабль, прерывающий переход в гиперпространство. Ему присвоили номер один. Под номером два находилась группа кораблей в составе трех одинаковых единиц. Далее ИИ вывел и пометил четыре группы по пять кораблей, присвоив каждой группе номера 3, 4, 5, шесть. Таким образом, вражеский флот был разделен на шесть групп, в каждую из которых входила группа, имеющая отдельную классификацию. Предназначение всех этих кораблей предстояло выяснить во время боя. «Капитан, наши хищники находятся под куполом». «Принято!» и тут же последовала боевая команда. «Первая цель под номером один. Залп с двух крейсеров. Сугдару — 20 торпед, Гураши — 46 ракет. Синхронный залп — огонь!» Без каких-либо задержек последовал выстрел обоих крейсеров. Две крупные группы объектов, состоящие из довольно мощного оружия, на огромной скорости понеслись к цели номер один. В отличие от ракет, Торпеды имели свое силовое поле, что давало им преимущество при слабом отражении атаки. Атака закончилась. Ракеты были полностью сбиты на подлете, а вот половина торпед достигли своей цели. Разрываясь на силовом поле, они причиняли вред щитам вражеского корабля, повреждая или уничтожая излучатели. «Вывести отчет на обзор!» — резко скомандовал Ларзманн. ИИ тут же сформировал отчет по атаке, показывая, что куда попало, какой эффект возымело и какие корабли как были задействованы в отражении этой атаки. Как и ожидалось, первым неожиданным ударом капитан прощупывал реакцию вражеского флота на атаку одного единственного корабля, который по какой-то нелепой случайности вышел из-под защиты группы на прямую линию атаки. Было это сделано специально или это просто случайность, неизвестно. Но Ларзман мгновенно воспользовался этой ошибкой. Несколько минут капитан внимательно изучал отчет ИИ, не обращая внимания на продолжающиеся обстрелы. «Третью и шестую группы пометьте отдельными маркерами. Эти корабли не участвовали в перехвате наших ракет и торпед», отдал новый приказ Ларзман. «На основных вражеских кораблях, судя по всему, те же проблемы, что и у нас. Они не могут применить штатное вооружение, не исключая щитов». «Возможно, это хорошая новость», — поспешил вставить в свое мнение помощник капитана Комистр. «Боюсь, что не очень», — парировал капитан. «Эти две группы, которые я только что выделил, могут являться такими же носителями истребителей, как и мы». «Мало того, что соотношение и так не в нашу пользу, так еще и истребители. Это полностью лишает нас всего преимущества. Радует одно, они не слишком крупные, а значит, истребителей у них не так много, как у нас. Офицер Ак-Тарас...» Капитан неожиданно обратился к Нориану. «Подойдите, вы мне нужны». Нориан быстро выполнил указания и подошел к ларсману «Скажите, Нориан...» когда вас атаковали подобные корабли. Было ли что-то подобное, похоже на истребители?» Капитан указал на боевую карту. «Нет. Я лично управлял беспилотниками с крейсера Сагири и не видел ничего подобного у врага. Наша основная цель была выйти из боя и увеличить дистанцию, на которой мы уже не попадали под воздействие этого корабля. Он может выбить из гиперпространства». но он не может удерживать от прыжка в гиперпространство на слишком огромных дистанциях. Этот момент мы выявили сразу. Благодаря тому, что наш крейсер выдерживает огромные температуры и пополняет запас энергии от звезд, то мы смогли оторваться от преследования у звезды и уйти в прыжок. Это все, что вы можете сказать? Да, капитан. Больше сказать нечего. Что ж, у нас нет такой возможности, какие были у вас. и мы не сможем оторваться и куда-либо прыгнуть. Оставайтесь на мостике. Возможно, мне еще понадобится ваша консультация». Поняв, что разговор закончен, Нориан вернулся обратно. «Не очень-то он и помог», — сделал вывод комистер. «Мы в другой ситуации. Все. Дистанция!» Это восклицание Ларзмана означало, что вражеский флот подошел на ту дистанцию, при которой корабли под командованием Ларзмана могли работать в полную силу. Беспилотники имели возможность атаковать и уходить на огромных скоростях под защиту силовых полей обоих крейсеров. Подошедший вражеский флот начал перегруппировку. Корабли не встали единым строем, а начали рассредотачиваться по всему периметру купола крейсера. Это играло и в пользу Ларзмана, и против него. Как и предположил Ларзман, вражеская группа кораблей под номерами 3 и 6 встали недалеко от корабля под номером 1. Десять кораблей образовали сетку, заслонив собой этот единственный корабль. И тут же было подтверждено еще одно предположение Ларзмана. Эти корабли выпустили 700 небольших истребителей. «Ну, теперь мы знаем немного больше», — прокомментировал капитан новую ситуацию. «Теперь они могут выстраиваться для защиты так, как им захочется, и лупить по нашим истребителям из любого сектора, открывая щиты. С другой стороны, кажется, они не смогут участвовать в основном нападении на нас, ну, если только отправлять часть истребителей на помощь своим». «Они умеют воевать, комистр, они умеют воевать», — закончил фразу капитан. Ситуация, в которой оказался флот Ларзмана, выглядела следующим образом. Два крейсера, 11 хищников и 672 беспилотных истребителя находились под общим силовым куполом. 13 атакующих вражеских корабля были рассредоточены со всех сторон купола и вели оттуда свои атаки, постоянно обстреливая. Десяток кораблей совместно с семью сотнями истребителей, образовав группу в виде защитной сети, находились под флотом Ларзмана и прицельно обстреливали один сектор. Щиты в этом месте стали ослабевать намного быстрее, чем по другим секторам. Это было проблемой, но атаковать эту группу было невозможно, не получив в ответ огромного урона, что сейчас было совсем не на пользу Тарианского конвоя. До определенного момента Ларзман собирал тактические данные, пытаясь понять, с чем он столкнулся. Каждый раз, получая что-то новое, капитан тут же вносил корректировки в свой план обороны. Сейчас настало время, когда доделывать план на ходу было невозможно. Теперь пришло время расплачиваться жизнями флота, отвечая за свои ошибки. Приготовиться! Атакуем группы 2, 4, 5, 13 вражеских кораблей. Поддержка крейсерами, основным энергетическим вооружением по секторам. Истребителям разделиться в боевые группы по 50 машин, присвоить каждый БГ номер и переназначить отдельную цель. В то время как капитан отдавал указания, ИИ осуществлял запуск беспилотников, мгновенно перестраивая их согласно приказам. Огромный рой этих машин вылетел с обоих крейсеров и начал распределение. Без сомнений, в этот момент вражеские компьютеры рассчитывали схему атаки истребителей, Поэтому И. И Гураши применял множественную схему маневров. Рассеянным строем БГ атаковали каждая свою цель. После первого захода были получены данные о схеме работы вражеских щитов. Орудия на каждом из этих кораблей имели свою силовую защиту, что, в принципе, было вполне обосновано. Отстреливаясь, эти орудия снимали защиту. а прекращая стрелять, восстанавливали ее заново. Поэтому подобная стрельба была очень быстрой. Другое дело — ракеты и торпедное вооружение. Оно доставляло большие проблемы для крупных групп и целей. Сбить такую атаку на все 100% было практически невозможным. В свою очередь, оба крейсера, командный крейсер и крейсер-носитель, открывая порталы в куполе в требуемой зоне, тоже могли стрелять и наносили огромный ущерб врагу. На одиннадцатой минуте боя взорвался первый вражеский корабль. На четырнадцатой взорвался второй, и следом за ним сразу третий. Враг потерял три корабля, но, кажется, это его не особо волновало. Корабли даже не меняли место боя, оставаясь на своих прежних позициях. Поглядывая на основные щиты купола и на зону, где велся прицельный обстрел группой кораблей, Ларсман стал догадываться, что ему попросту отдавали на растерзание эти 13 кораблей, если он, конечно, сможет их уничтожить. Сектор, в который била отдельная вражеская группа, терял целостность щитов гораздо быстрее, чем это происходило в других секторах. Конечно, можно было перенастроить систему распределения энергии на щиты – Но это означало уравнять полностью весь купол и баланс энергии и снизить эту самую целостность по всему куполу. Такое решение могло привести к чему угодно. Комистр, надо попробовать рассеять эту группу кораблей. Они нам причиняют слишком много проблем. Предлагаете задействовать хищников, капитан? Для начала нужно проверить один вариант. Возможно, хищники пока и не потребуются. «Это наш единственный резерв на данный момент». Ларсман ввел какие-то данные и, обращаясь к ИИ крейсера, задал вопрос. «Это возможно?» «Да, капитан», — ответил ИИ. «Времени хватит на два залпа. Это рассеет часть небольших кораблей». «Выполняй», — согласился капитан. ИИ активировал две платформы с группой энергетических орудий. и, открыв нужный сектор в куполе, произвел серию выстрелов из главного калибра крейсера. Поскольку вражеские истребители не маневрировали, а занимали свои четкие позиции, то эти залпы оказались фатальными для 60 машин. Не имея щитов, способных защититься от такого залпа, они взорвались, а облако обломков разлетелось, повреждая щиты соседних кораблей. Эффект оказался одноразовым, Но это заставило врага сменить активную цель у своих истребителей. Теперь эти машины обстреливали не один сектор, а гораздо больше, тем самым ослабив мощность ударов на купол тарианских крейсеров. Еще этот неожиданный обстрел дал понять врагу, что не все мощности еще использованы у кораблей под куполом. «Торой раз, может, и не получится», – задумчиво сделал вывод Ларзман. Они теперь будут осторожней. По традиции, капитанский пост на военных кораблях находился отдельно. Во время боя и командования кораблем доступ к капитану имел только первый помощник. Иногда это было оправдано, иногда это мешало, но в большинстве случаев это даже было полезно. Команде не всегда надо знать о решениях капитана, тем более таких, которые находятся под сомнением. Вот и сейчас происходила как раз такая ситуация. Комистр, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Да, капитан, слушаю. Я хочу, чтобы ты распорядился о срочной эвакуации всех, кто не участвует в обороне. По крайней мере, у нас еще будут силы, способные отразить нападение на тех, кто покидает корабль. В любом случае, они уже ничем нам не помогут. А погибать вместе с кораблем для них не имеет смысл. Но мы же держимся. «Это не совсем так. Наши ресурсы и возможности расходуются быстрее, чем у противника. Надолго нас не хватит, а помощи нам ждать неоткуда». «Капитан, может быть...» Закончить фразу помощник комистр не успел, его прервали. выполняя и без промедлений». «У нас не так много времени». Поняв, что дальнейший спор бесполезен, комистр ответил. «Слушаюсь». и удалился выполнять капитанское распоряжение. Офицеры, присутствующие на мостике, в легком недоумении проводили взглядом уходящего с мостика старшего помощника. Во время боя такое было немыслимо, потому что именно помощник капитана и был связующим командным звеном между капитаном и офицерами мостика. Но Риана, наблюдающего со стороны за происходящим, тоже такое насторожило. Капитан остался на своем посту один, ну, если не считать четырех андроидов-охранников. Как только помощник покинул мости крейсера, Нориан решил действовать и выяснить, что происходит. Сделав знак безмолвным остаться на своих местах, Нориан осторожно подошел к капитану и попросил разрешения обратиться. Ларзман обернулся. «Я почти забыл про вас, офицер Ак-Тарас. Можете подойти». Дал он разрешение. Охрана капитана расступилась и Нориан подошел. «Говорите, только быстро. У меня нет на вас времени». «Капитан, что происходит? Вы удалили своего помощника с мостика. Я отправил его заняться эвакуацией всех членов команды крейсера, которые не участвуют в битве. Вы и посол улетаете вместе с ними». «Почему? Ведь все же идет отлично, и мы держимся». «Нет, не держимся». Мы на последних ресурсах. Уничтожены две трети наших истребителей, резервы энергии на минимуме. Если я сейчас проведу распределение энергетических потоков по всему куполу, то мощность нашего сета упадет с 47% до 18%. Торпеды и ракеты приносят минимальный эффект по счетам врага. Нам удалось уничтожить всего семь вражеских кораблей. «Но сдается мне, что нам их попросту отдают с максимальной оплатой с нашей стороны». Разговор прервал ИИ. «Капитан, я готов произвести запуск первой группы спасательных капсул». «Отправь офицера мостика сообщение, что мы эвакуируем весь персонал, не входящий в оборону кораблей. Перенастрой схему защиты наших хищников и отправь их на заградительный огонь для поддержки эвакуации с крейсера». Прошло около минуты. и и снова обратился к капитану. Нориан стоял молча. «Капитан, мистер запрашивает разрешение на запуск». «Все готово?» — задал встреченный вопрос Ларзман. «Да», — подтвердил ИИ. «Отправляйте». С крейсера был осуществлен запуск более сотни спасательных капсул и небольших шаттлов. Как только эта группа отделилась от огромного корабля, то сразу под прикрытием десятка хищников направилась к планете. Вражеские корабли не обратили внимания на капсулы, но не оставили без обстрела группу сопровождения. Сконцентрировав большинство огня на хищниках, им удалось уничтожить четыре корабля. Возможно, эта вылазка обошлась бы без таких жертв, если бы военные корабли выполняли свои основные боевые задачи, но у них был приказ защищать группу эвакуации. Это стало причиной гибели четырех. Вскоре они покинули зону обстрела и скрылись на обратной стороне планеты, возле которой шел бой. Как только это произошло, от группы 3 и 6 отделились около сотни мелких кораблей, но уже не тех, что были истребителями врага. Это были какие-то другие машины с пока непонятными возможностями и задачами. Не обращая внимания на Нориана, который стоял возле капитана, Ларзман работал с ИИ-крейсера, постоянно отдавая ему команды и принимая рекомендации и аналитику боя. Казалось, загущий событий он совсем забыл о молодом офицере и полностью игнорировал его присутствие. Но это было не так. Ларзман вдруг отвлекся и повернулся к Нориану. «Приказываю вам покинуть мостик и немедленно вернуться к послу моряка на место вашей эвакуации». Проигнорировав ответ, он обратился к безмолвным. «Выведите его отсюда и выполняйте свое задание». В этот момент новая группа из тех, отделившихся только что кораблей, вдруг резко сократила расстояние и прошла сквозь защитный купол. Это моментально отвлекло капитана на командование. «Запустить внутреннюю оборону!» и, -и мгновенно активировал орудие крейсера, которые теперь били изнутри купола по новым целям. Это естественно отразилось на самом куполе, потому что заградительный огонь велся по быстро перемещающимся мелким целям. Естественно, было много промахов, которые и вредили куполу. Не обращая внимания на обстрел вражеские корабли, маневрируя, опускались на корпус крейсера, прочно впиваясь в его обшивку. Больше сомнений не было, это был вражеский десант. Судя по всему, эти корабли при определенной мощности защитного купола могли проникать через него и прикрепляться к жертве. Ко всему прочему, как только прикрепился последний, по всей поверхности крейсера прошла энергетическая волна, которая отключила весь крейсер. Прошло несколько секунд, прежде чем подключилось дополнительное резервное питание. Все произошло очень быстро. Никто толком не понял, что произошло. кроме капитана. «Доклад!» — прорычал сквозь зубы Ларзман. «Отключены почти все системы корабля. Работает только система жизнеобеспечения, к остальным системам доступ закрыт. Пока работает главный компьютер и корабельная связь. Система дистанционного перемещения отключена». «Почему нас берут на абордаж? Почему нас не уничтожают?» — проговорил Ларзман вслух, словно обращаясь к себе. И неожиданно услышал ответ от того, кто, как он предполагал, уже покинул мостик и телепортировался. «Все просто. Пока я или посол находимся на крейсере, он не будет уничтожен. Кто-то из нас двоих нужен им? Ну или мы оба?» Ларзман повернулся на голос и, визуально убедившись, что это Нориан, в гневе ударил кулаком по панели. «Я же приказал вам немедленно покинуть мостик! Почему вы еще здесь?» «Извините, капитан», – оправдывался Нориан. «Мы не успели это сделать. Системы накрылись раньше, чем мы попытались телепортироваться». «Понятно», – отозвался капитан, но уже более спокойным голосом. «Теперь вы никуда не денетесь, ровно как и мы всем». «Капитан, я не стану от вас скрывать, но мы действительно не успели телепортироваться, хотя на мостике я находился максимально долго по приказу посла Морикани». Он в какой-то момент осознал, что конвой не уничтожат полностью до тех пор, пока я и посол находимся на борту вашего крейсера. Теперь это уже неважно На корабле вражеский десант, и нам нужно обороняться и уходить при первой возможности. Всем активировать боевые скафандры и приготовить оружие. Обороняться будем согласно штатному плану защиты корабля. Если уйти с крейсера не выйдет... «Я запущу систему самоуничтожения. Хотя, в любом случае уничтожу крейсер, но врагу его не отдам!» Последние фразы уже были обращены к офицерам мостика. Они продолжали находиться на своих постах, не оставляя их без приказа. Теперь, когда он получен, можно было покинуть свое место и приготовиться к бою. «Но, Рянок Тарас, если посол прав, то у меня созрел план!» «Да, капитан. Я слушаю вас. У нас нет больше кораблей поддержки. Истребители без контроля и управления наверняка все уничтожены. Когда восстановятся системы крейсера, да и восстановится ли, это неизвестно. Передвигаться по крейсеру до посла моряка не очень далеко. И при этом он в любой момент может покинуть крейсер, а вы пока что нет». Я предлагаю синхронизировать все наши действия, и пока идет защита корабля, мы подготовим эвакуацию остальных. Сектор крейсера, где находится посол, будет эвакуирован в последнюю очередь, после чего будет активировано самоуничтожение, и под прикрытием взрыва крейсера, возможно, нам всем удастся его благополучно покинуть. План мне нравится и кажется вполне выполнимым. «Я думаю, посол согласится, но я уверен, что будет возражать глава охраны безмолвных. Он вообще хотел удалить нас с корабля еще до начала основного боя. В любом случае, я сейчас свяжусь и попробую согласовать план». Нориан активировал внутреннюю связь и начал разговор с послом, что-то ему объясняя. Чтобы не терять времени, Ларзман командовал и распределял группы бойцов в различные секторы. Все сводилось к тому, что крейсер был разделен на две части. Первая часть — это территория мостика. Вторая часть — это территория покоев посла. Все, кто находился в радиусе первой части, обороняясь, если потребуется, должны были отходить к мостику, попутно осуществляя эвакуацию с крейсера, если это возможно. То же самое должны были делать те, кто относился к территории посла. Прежний штатный план был изменен на новый, и вместо обороны крейсера была объявлена тотальная эвакуация под прикрытием. Наконец, видимо, согласовав план с охраной посла, Нориан передал устройство связи одному из своих охранников. «У вас новые приказы. Решите это, а я дам ответ капитану». Теперь уже, когда план был согласован, осталось присоединиться к команде капитана Ларзмана. который руководил отходом и обороной одновременно. В тот момент, когда Нориан подошел к Ларзману, капитан как раз обсуждал варианты с и крейсера перестраивая пути отходы. «Нет, верхние эвакуационные палубы не годятся. Именно там сейчас осуществляется основной прорыв на крейсер». «Но они ближе всего», — возразил Ларзман. «Будет проще уничтожить нападающих». И зачистить весь сектор. Я не рекомендую этого делать. Мы не знаем, еще с чем мы сталкиваемся. По моим данным, вражеские команды уже на подходе к жилым секциям и коридорам. Им слишком быстро удалось проникнуть на крейсер и уничтожить все внутренние огневые точки. Визуальный контакт уже был? Таких докладов не поступало. Система внутреннего контроля по-прежнему еще не работает. «Я предполагаю, что это внешнее вмешательство, а не внутренние проблемы». «Тогда что ты предлагаешь?» И и запустил карту нижних палуб до самой обшивки. Туда предстояло спуститься почти полтора десятка палуб. «Снизу к нам пристыковано всего два вражеских модуля. Я думаю, команде был отдан приказ об перехвате всех, кто пытается эвакуироваться с нижних палуб. Мы должны уничтожить эти группы. Другого пути нет». «Хорошо. Я принимаю твой план эвакуации. Перестрой маршрут для других команд и отправь им. Держи меня в курсе действий с половины посла. Там командует командир безмолвных». «Подтверждаю», — отозвался ИИ. «В данный момент мы сейчас согласовываем план для второй части. Но им гораздо проще. У посла Морикани свой собственный эвакуационный шаттл с быстрым доступом». «На его части крейсера самое большое скопление вражеского десанта». «Что говорит о том, что посол моряка является главной целью и нужен им живым?» «Мой анализ данных подтверждает это». Нориан вмешался. «Значит, посол — цель номер один, а я как побочная цель». «Выходит так», — согласился Лорзман. «Такой вариант нам совсем не на руку». И теперь будет гонка, кто быстрее доберется до своей цели. Нам нужно спешить. Зазвучал сигнал палубной тревоги. Капитан, попытка прорыва в наш сектор. Уходим, скомандовал ларсман и дал сигнал на отход всем группам. Все, кто еще был без шлемов, активировали их. Группа ларсмана насчитывала 30 бойцов. В неё входили сам капитан Нориан, два безмолвных и двадцать шесть старших офицеров с мостика. Четырех боевых андроидов в расчет не брали, но они оставались в составе группы. Штатным вооружением у офицеров и капитана были штурмовые короткоствольные автоматические шараты. Это оружие могло стрелять и одиночными выстрелами, и серией. Поскольку оно было плазменным, то урон, наносимый противнику, был смертельный. если, конечно, пробивало скафандр. У безмолвных было свое вооружение. Это было даже не просто вооружение, а небольшой многофункциональный боевой комплекс. Вдобавок ко всему, традиционным оружием безмолвных вот уже миллион лет были мечи, которые со временем постоянно модифицировались. Улучшался металл, из которого они делались, и технология лазерной кромки на лезвиях которые могли прорубить кусок высокопрочной стали с толщиной в ногу. Ну и, наконец, у Нориана был небольшой ручной зигаб, переданный ему одним из охранников. И два боевых меча. Намного легче, чем у безмолвных, но не сильно уступающих по боевым качествам. Команда крейсера в составе различных отрядов покидала крейсер разными путями. Каждый отряд вел ИИ. который все еще контролировал обстановку на гибнущем корабле. Десант врага уже давно проник внутрь, и теперь, не встречая сопротивления, быстро продвигался за эвакуирующимися группами. Время от времени врагу приходилось замедляться, сталкиваясь с автономной палубной защитой. «Капитан Ларзман, вашу группу догоняют». «Сколько?» — спросил Ларзман на ходу. «Я фиксирую восемь живых существ». Механизмов нет. Визуально можешь подтвердить? Нет. Рекомендации? Если вы продолжите отступать, то вас быстро нагонят, и вся группа окажется под обстрелом. Предлагаю остановиться, подготовиться и уничтожить вражеский десант. Я могу выбрать место, наиболее подходящее для боя. Были уже прямые столкновения? Нет. Значит, мы первые? Да. Ларрсман переключил связь с ИИ на всю группу и, сообщив, что придется принять бой, передал слово ИИ. Было выбрано место встречи с врагом. Эти местом оказалась палуба ниже. Палуба была жилая со множеством коридоров и проходов. Механизмы и оборудование, способные нанести ущерб своим во время боя, на палубе отсутствовало. Коридоры крейсера были огромными, светлыми и широкими. Это одновременно и было на пользу, и играло против, в зависимости от ситуации. Сейчас играло против, заблокировать проходы не выйдет. Для этого нужно было взрывать палубы или ставить силовые щиты. Щиты были недоступны, а взрывать что-то внутри корабля в данный момент нецелесообразно. Рассредоточившись в три коридора, Ларзман отдал приказ стрелять по стенам коридора, из которого они только что все вышли. Это был переходной коридор, ведущий на новую палубу, на которую только что попала вся группа. С этого коридора шли ответвления, в которых и засели бойцы. По команде начался обстрел. Оплавленный металл со стены потолка превратил в хаос только что целый проход. Теперь его просто так было невозможно пересечь. Хватило минуты. «Я фиксирую механизм», — вдруг предупредил ИИ. Он может быть проблемой. Передвигается очень быстро сквозь переборки. За ним следует основная группа десанта. Послышался скрежет металла. Звук был таким сильным и резким, что это фиксировалось даже через шлемы с отключенным внешним уловителем звуков. Он не идет сквозь переборки. Он их прорезает, сделал кто-то предположение вслух. Так как вся группа была на связи, то и слышали это все. «Внимание! Полная готовность!» — скомандовал Ларзман. «Стрелять самостоятельно при первом появлении цели!» Но это уже был бессмысленный приказ. Сквозь стены проникла здоровенная автономная пила, которая уничтожала на своем пути все препятствия. Это было то, с помощью чего вражеский десант так быстро пробирался по кораблю. Обстрел этой пилы начался мгновенно, как только она вывалилась. Повреждения были минимальны, и она продолжала функционировать, продвигаясь дальше. Дым отгоревшего и расплавленного материала застелил собой весь проход. Увидеть что-то двигающееся позволяли только шлемы боевых скафандров. Дальше начался основной бой. А точнее то, что можно назвать боем. Из прохода что-то появилось в воздухе и упало на палубу. Следом раздался взрыв, который разметал все, что было в радиусе от него. У Ларзмана на мониторе шлема погасли пять сигналов. Это означало, что мертвы пятеро его бойцов. Следом в проходе появилась здоровая тень, оказавшаяся скафандром, внутри которого и находился тот самый враг, который атаковал корабли конвоя. Первый появившийся словил весь шквал плазменных выстрелов от оставшихся 25 бойцов. Он был уничтожен сразу же, как появился. Следующий уже не был таким простым. Он имел защитный щит, прикрепленный к руке, из-под которого очень ловко стрелял какое-то время, постоянно прикрываясь, но его тоже надолго не хватило. Потом случилась пауза, и, поняв, что это возможность, Ларзман скомандовал отход к следующей позиции. Бойцы начали отходить, и в это самое время через переборки прилетел второй заряд, который взорвался, но уже никому из группы не причинил вред. Метнувший его, немного опоздал с решением. Ларзман оглянулся. Группа медленно отходила, а Нориан и его двое безмолвных мечами кромсали ту автоматическую пилу, которая резала переборки крейсера, как воду. «Да оно уже сдохло!» – проорал кто-то в шлеме, явно имея в виду вражеский механизм. «Уходим! Бросайте и уходим!» Дав пару контрольных залпов по пеле, безмолвные во главе с Норианом двинулись следом за группой. Враг не проявлял активности, понимая, что сильно ошибся с первым нападением. Итогом этого боя стали потери. Пять со стороны команды крейсера и два бойца со стороны вражеского десанта. Он уничтожение опилы дало шанс сильно оторваться. Продвигаясь по коридорам крейсера, бойцы группы капитана постоянно оставляли после себя завалы из оплавленного -за металла. Отдельно за спинами послышались два одиночных взрыва, которые обвалили переборки и разметали мелкие осколки в пустом коридоре. Группа двигалась дальше, продолжая спускаться вниз. Ноги Нориана налились какой-то тяжестью. В голове, в висках Отбивалось один, два, три в глазах начало темнеть. Сработала аварийная автоматическая медицинская система скафандра. Нориан почувствовал укол в шею, после чего стало намного легче. Это была запоздалая паника от последствий боя. Нориан первый раз в жизни участвовал в реальном бою. Сделав вид, что все нормально, Нориан облегченно продолжил движение. «Капитан!» — послышалось в шлеме у Ларзмана. «Начали поступать доклады о столкновениях. Есть кое-что серьезное». «Что?» — переспросил на ходу ларсман «Скафандры с вражеским десантом внутри самоуничтожаются. Одна из наших групп попыталась выяснить, кому мы противостоим. И наши специалисты попытались извлечь из скафандра вражеского бойца. Взрыв уничтожил половину группы». «Ну, зато мне теперь ясны те два загадочных взрыва после того, как мы покинули сектор боя. Отдай распоряжение всем командам не подходить к уничтоженным врагам и не пытаться чего-то выяснить». «Сделано», — подтвердил ИИ. «Узнай, где комистор. Остался на крейсере или покинул его с первой группой эвакуации. Мы уже почти подходим». и сделал запрос, и внезапно, быстро получив ответ от помощника комистора, быстро перенаправил его на связь с капитаном. «Капитан, мы ведем бой на нижнем ярусе. Сдерживаем прорыв к палубе с эвакуационным транспортом. Долго мы не продержимся. Нам нужна подмога». «Понял тебя», — ответил Ларзман. «Мы уже рядом. Держись!» Ларзман резко переключился на ИИ. «Есть еще кто-то рядом с комистором?» «Да, капитан». «К палубе, где помощник комистера ведет бой, прорываются еще пять групп, и две на подходе. От остальных у меня нет сведений, но я все еще фиксирую жизненные сигналы. Некоторые одиночные, некоторые групповые». Ларзман снова переключился на своего помощника. «Комистер, держись! К тебе на подходе помимо нас идут еще пять групп. Ни в коем случае не давайте проникнуть врагу в ваш сектор». И ни в коем случае не подходите к скафандрам мертвых или раненых врагов. Скафандры самоуничтожаются. «Понял, жду», — ответил помощник и отключил связь. Ларзван переключился на свою группу. «Надо ускориться, иначе мы потеряем сектор эвакуации». Группа ускорилась, продвигаясь по коридорам крейсера. По пути присоединилась еще одна группа, состоящая из полутора десятков специалистов, занимающихся в основном охраной. По словам командира отряда, они тоже подверглись стычке с группой из четырех врагов, которых уничтожили, но потеряли 10 бойцов, половина которых погибла от взрыва самоуничтожения скафандров. По словам командира, это было еще до того, как ИИ Крейсера разослал предупреждение. Соединившись из двух групп в одну, объединенный отряд продолжил движение, но уже под командованием Ларзмана. 40 бойцов. Это уже был серьезный отряд, но с единственной проблемой. Такому отряду было крайне тесно вести бой внутри крейсера, сосредоточившись на маленьких площадках. Наконец, подошли к нужному сектору. «Вскрывай!» — приказал Ларзман. И, и разблокировал вход в сектор. «Комистр, не пали по нам, мы входим в твой сектор!» — предупредил капитан по связи. «Понял!» — прозвучал резкий ответ и тут же отключился. Как только вся группа переместилась на нижнюю палубу крейсера, Ларзман разделил отряд, состоящий из 40 бойцов, на три группы: две по 15 и одна на 10, плюс все те же четыре боевых андроида. Ларзман даже не стал смотреть, кто офицер, а кто нет, и поставил перед всеми единственную задачу. Двум большим отрядом капитан приказал зачистить палубу, если потребуется, и прийти на помощь помощнику капитана Камистеру и его бойцам. которые сдерживали прорыв сектор. Группы отправились выполнять задание. Несмотря на протесты Нориана, Ларзман оставил его в своем отряде, которому теперь требовалось встречать бойцов крейсера и эвакуировать их на планету. Нориан, услышав новый приказ, чуть было не взорвался гневом и уже хотел потребовать включить его в одну из боевых групп, но словил такой взгляд из-под шлема капитана, что сразу понял, что лучше не оспаривать сейчас этот приказ. Ларзману явно не хотелось создавать лишних проблем, на решение которых потом могут уйти и лишние ресурсы, и время, и жизни бойцов. С другой стороны, капитан прекрасно понимал, почему молодой офицер рвется в бой и пытается хоть как-то проявить свою храбрость, не выделяя себя среди других бойцов. Сдерживать молодого офицера ак и одновременно выполнять приказ адмирала Саредаса и императора было эмоционально сложно, но выбор сделан. Следующий час был самым жарким. Координация на два сектора позволила вести контролируемый бой и заполнять шаттлы эвакуирующимися. Проба запуска десятка пустых капсул показала, что враг просто так никого не отпустит. Несмотря на огромную скорость отсоединения от крейсера и самого полета, была сбита половина капсул. Это были неприемлемые потери. Поэтому все, что осталось, это только придерживаться основного плана запуска сразу всех спасательных средств под прикрытием самоуничтожения крейсера. К тому же, анализ атаки на капсулы показал, что сразу на старте сбить не удалось. А произошло это уже на прямой траектории во время спуска на планету. Это давало время для взрыва и свободного отхода. Нориан занимался координацией с сектором посла. Там было тяжело. Атаки одна за другой не позволяли расслабиться и переорганизоваться, да и потери были слишком большими. Больше проблем было от уничтоженных врагов. Если им удавалось подойти слишком близко к обороняющимся... и те уничтожали врага, то через примерно минуту происходил взрыв в непосредственной близости от места обороны. Это вызывало огромные завалы конструкции внутренних переборок корабля, а разлетающиеся мелкие осколки становились основным инструментом поражения. Они иногда попадали в скафандры и пробивали их. Аварийная система справлялась с такими повреждениями. Застрявшие куски удалялись, и пробои заделывались жидким сплавом. Ко всем прочим проблемам добивалась еще одна. Система жизнеобеспечения. Она была повреждена и работала не везде, а в секторах, где не было дублирующего контура и вовсе отсутствовало. Дышать без скафандров было невозможно. Крейсер погибал. Внешних обстрелов не было уже давно. Его уничтожали взрывы изнутри. Медлить больше было нельзя. ИИ сообщил, что получает сообщение с просьбой перенаправить его капитану корабля. «От кого сообщение?» Нервно отреагировал ларсман не поверив в первый раз. «От врага, который атакует нас. Вас вызывают с вражеского флагмана», — подтвердил ИИ. «Желаете ответить и выйти на связь?» «Канал защищен? Они не смогут как-то навредить нам, если мы ответим?» «Думаю, что нет». Не вижу такой вероятности. С другой стороны, нам неизвестны их возможности. Отказать? Нет. Хотя бы потянем время. Соединяй. ИИ активировал особый выделенный канал и подключил к нему обе стороны. Как только это произошло, Ларзман услышал у себя в шлеме слова на чистом общем-то языке. «Капитан Ларзман, вы меня слышите?» — спросил неизвестный. но при этом даже не представился. «Да, и очень отчетливо. Вы запрашивали переговоры, я ответил, но для начала я бы хотел узнать, кто вы и по какому праву напали на мой флот». «Слишком много вопросов, капитан. Вы прекрасно знаете, кто мы. А напали, потому что нам нужен императорский посол. У меня есть к вам предложение». «Вы уничтожили мои корабли». «А теперь у вас вдруг появилось предложение?» «Полагаю, у вас все пошло не так, как вам хотелось бы». Неизвестно рассмеялся и ответил. «Наши потери не имеют значения, капитан. Но признаюсь, что вы заставили нас повозиться с вами несколько дольше, чем нам бы хотелось. Поэтому давайте сократим лишний разговор и приступим к делу. Нам нужен посол в обмен на жизни вашего экипажа. Но это еще не все». «К вам летят остатки ваших кораблей, которые вы отправили на планету. По вашей просьбе они возвращаются на защиту крейсера. Я еще раз настоятельно предлагаю обменять императорского посла на ваш экипаж и семь оставшихся кораблей». «Я не отдавал никакого приказа о возврате на крейсер остатка моего флота». «Вы не отдавали. А я вот отдал», — возразил незнакомец. Дальше, в доказательство своих слов, неизвестный включил запись переговоров между крейсером и лидером хищников, которые улетели прикрывать отступление первой группы. На записи слышно, как якобы Ларзман связался со своими кораблями и потребовал вернуться в бой. Корабли начали возврат обратно к крейсеру. Капитан, прослушав переговоры, размышляла: « Сколько осталось времени, известно не было. но ловушка готова, и этого уже достаточно. Соглашаться нельзя. Верить в то, что экипаж будет отпущен, было невозможно. Не было ни одного доказательства в пользу принятия подобного предложения. Для начала хотя бы существовал факт того, что сам контакт произошел не в начале боя, а в практически его конце. К тому же еще неизвестен результат всего этого. Ларзману не оставалось ничего кроме как отвергнуть это предложение и пожертвовать возвращающимися хищниками. «Соглашения не будет», — твердо и резко заявил Ларзман. «Если потребуется, я уничтожу крейсер, и вы все равно ничего не получите». «Подумайте еще раз, капитан. Вам не зачем упорствовать. Это отличное предложение». Чем больше и дольше неизвестный пытался уговаривать Ларзмана, тем становилось яснее, что враг... не сдержит своего слова. Не получив свою цель, враг проявил несдержанность, выйдя на связь. А это означало, что вести бой до бесконечности и выковыривать посла с остатков крейсера времени нет. Ближайшая имперская станция слежения могла зафиксировать скопление военных кораблей, которых там не должно быть. С учетом огромной дистанции потребуется в районе трех, возможно пяти стандартных суток на то, чтобы выслать разведку и проверить сектор. Спасением могла стать планета, где можно прятаться до бесконечности, избегая контакта с врагом. К тому же был шанс, что высланные для связи зонды хотя бы частично уцелеют и выполнят свою работу, выйдя за пределы зоны глушения связи. «Соглашения не будет», ответил напоследок Ларзман и заглушил канал, понимая, что только что подписал смертный приговор остаткам флота. возвращающимся крейсеру. Переключившись на ИИ крейсера, Ларзван приказал. «Готовим самоуничтожение. У нас нет больше времени. Активацию ставь 20 минут. Отозвать все отряды и взорвать переходы в наш сектор. То же самое прикажи сделать в секторе посла, синхронизировав все наши действия. Это важно». «Капитан, посол моряка на связи и хочет переговорить с вами прямо сейчас». «Нет времени. Выполняй мой приказ. Хотя, выполняй приказ и соединяй с послом». «Лорзман», — послышался голос посла, как только ИИ соединил его с капитаном. «Мы дольше не продержимся. Надо решаться на что-то». «Я уже отдал приказ на самоуничтожение крейсера и наш отход». «Сколько еще нужно продержаться?» «ИИ свяжется с командиром вашей группы и синхронизирует отступление». «Тогда...» «Удачи нам всем», – пожелал морякани напоследок и отключился. Как только морякани отключился, тут же последовал вызов от ИИ. «Капитан, у нас есть еще несколько групп, следующих на прорыв». «Теперь это уже неважно важно. Передай им, что их жизни у них в руках. Советую прорываться к ближайшим узлам эвакуации. Нижние палубы мы больше не удержим и сообщи им об самоуничтожении». «Да, капитан». подтвердил приказ ИИ. Переключившись на свою группу, Ларзман слушал общие переговоры и следил за всеми перемещениями. Под ногами почувствовалась вибрация. Это были взорваны внутренние переходы. Теперь попасть на нижние палубы просто так не выйдет. Все, кто не успел, предоставлены самим себе. Технически враг все еще мог проникнуть, используя свои огромные пилящие и механизмы. Но они уничтожались довольно легко, а потом требовалось пробраться через огромные завалы металла. Сделать такое без спецоборудования невозможно. Появились последние группы бойцов, которые отвечали за взрывы. Их было слишком мало, но они были еще живы. А это уже было достижением сложившейся ситуации. «Капитан Ларзман, мне требуются коды подтверждения самоуничтожения или его отмена», – потребовал ИИ. «Продолжаем», – ответил Ларзман и продиктовал коды. «Принято. Самоуничтожение подтверждаю. Капитан, займите место в шаттле. До взрыва осталось пять минут. Синхронизация с сектором посла идет успешно, и задержек нет. Помощник комистер активировал только что свои коды самоуничтожения». «Понял, иду. Не включай визуальное оповещение. Не будем оповещать врага». «И не надо давать оставшимся надежду, которая не сбудется», ответил Ларзман. Осознание того, что он видит свой крейсер в последний раз и в последний раз стоит на его палубе, вдруг пронзило мозг Ларзмана. Это заставило его замедлить шаг, остановиться и напоследок внимательно оглядеться. «Нет, так нельзя», вдруг решил Ларзман, приняв какое-то свое решение. «Комистр!» Вызвал он своего помощника. «Слушаю, капитан. Вы уже заняли свое место в шаттле?» «Занял», — соврал ларсман «Я хочу подстраховаться и на случай своей гибели передам тебе свою должность, которая вступит в силу только после того, если я погибну». «Не понимаю». «Принимай командование. Если мой шаттл будет сбит, ты новый капитан. Высылаю тебе командные коды. Подтверди получение». Ларзман выслал коды комистору и подтвердил передачу при условии своей смерти. «Принимаю», – подтвердил помощник комистор. «Встретимся на планете и удачного полета». «Удачного полета», – отозвался Ларзман и заблокировал канал. «Три минуты до взрыва», – сообщил ИИ. «Капитан, займите место в шаттле. Я вижу, что вы еще не сделали этого». «Я не сделаю этого, потому что не собираюсь улетать с крейсера». — отозвался Ларзман. — Не понимаю, капитан. — Я остаюсь кораблем и остатками экипажа, которые не смогут его покинуть. — Капитан, вы соврали помощнику-комистору. — Соврал. И теперь это уже не важно. Теперь он капитан. По крайней мере, через несколько минут. — Я вынужден сообщить ему, что вы остаетесь, — вдруг заявил ИИ. — Я запрещаю тебе делать это и даже приказываю, Вы не оставляете мне возможности спасти вас. Спасение не требуется. Сколько осталось до взрыва? Я могу запустить отсчет на дисплее вашего скафандра. Запускай. Хочу быть готовым. Появились цифры, указывающие, что осталось 90 секунд до взрыва. Через 40 секунд я осуществлю синхронный запуск всех спасательных шаттлов и капсул. Сообщил ИИ. Принято. Время медленно уходило Секунда за секундой На 50-й секунде ИИ снова сообщил «Осуществляю запуск и эвакуацию» Ларзман проигнорировал ответ, но отчетливо услышал даже через скафандр Множественный металлический лязг разблокирующихся креплений И запуск всех спасательных шаттлов Облокотившись на стену переборки, Ларзман ухватился за что-то Боясь упасть во время взрыва Всматриваясь в конец палубы, Ларзман пытался что-то рассмотреть там напоследок, но все никак не мог. Мешал дым и было слишком далеко. «Прощайте, капитан Ларзман», — проговорил напоследок ИИ своим холодным и практически безразличным голосом. «Прощай, друг», — успел ответить Ларзман крейсеру, прежде чем поднял глаза на дисплей шлема и увидел конец отсчета. Крейсер взорвался. Волна обломков достигла рядом находящийся второй носитель, и он повторил предыдущий взрыв. Часть вражеских кораблей, поспешно отлетавших после того, как зафиксировала вылет группы эвакуации, все же поразила ударная волна, разметав их по космосу. Отлетев на достаточное расстояние, вражеские корабли, способные запускать истребители, выпустили два десятка машин. которые направились в догонку группы эвакуации. До входа в атмосферу оставалось совсем немного, но истребители уже догоняли беглецов. Внезапно от удаляющейся группы отделился большой шаттл, явно отличающийся из всей группы. Он развернулся и на полной скорости помчался к истребителям-преследователям. Сблизившись с ними, шаттл вдруг взорвался и разметал все, что было рядом с ним. Это был шаттл посла. По каким-то неведанным причинам он решил развернуться и погибнуть, тем самым спасая оставшихся. Остатки группы истребителей вошли следом за беглецами в атмосферу планеты. В шаттле, в котором находилась группа бойцов с крейсера и Нориан с двумя безмолвными, загорелась визуальная сигнализация, оповещающая об отказе двигателей. Истребители врага, напоследок полоснув лазерами по удаляющимся целям, задели несколько эвакуационных шаттлов, которые теперь бесконтрольно неслись к поверхности огромной планеты.